Тыка усердно пихал пальцем снег в пустую бутылку. Орешков моих когда заберешь? Спросил. Сейчас не аркань. Прогуляй их. А когда нажируются, я приеду и заберу их у тебя. Нажды соснеева скрылись вдали. Тыка выпил мерзлую воду из бутылки, пахнущей спиртом.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 Ее рука осторожно ложится ему на плечо. Аполлонка Сианович, как это хорошо, что вы стали вот таким. Я очень рада за вас. Очень. Он уходит от нее уже поздно вечером, а душа его в смятении.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 Нельзя же ведь. Но старое беспощадное чувство, Пробившись сквозь сутрогу ощущений, Уже выставило наружу свою гадючую головку, Сосет душу его. А почему нельзя? Можно. В последний раз. Она даже не узнает. Один-то раз можно. Она узнает,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 Скулы даже свело от вожделенной судороги. Но в этот момент, казалось, снова легла на его плечо рука, И слух обожгло дыханьем. Как хорошо, что вы стали таким! Закусить дай, сказал Вознесенский. Все готово, можно начинать. Наклонил и выпил, потом выживал. Тут еще налили, дорожка укатанная. — Вот проклятие, — сказал секретарь Петрушки, — здесь охота, а не могу. Ездил я тут к одной визне старой в долгощелье. Заговорила она меня. — Бывает, — неохотно согласился Кабачев. — Тут главное первое пропустить, второе сама проскочит. Пейте. Стакан с размаху опустился на прилавок. — Ленька...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 Успех в коммерческих делах придает человеку уверенности в своих силах. Наглость людская, зачастую прямо пропорционально росту кошелька. Стесняев, проник своей хозяйке кавалером. Очень уж вы образованная, Катерина Ивановна. К вам языка не поскоблив и подойти, боязно. Без вас, истинно, мы от дикости совсем уж было ощетинились и, можно сказать, без просвещения этого самого, ошалели в полной мере. Но с вами поговорив, и я хочу взлететь умом к таинствам любви. Дурак же ты, Алексей, ой, дурак. Вы меня, — ответил Стесняев, — Италии дураком считаете. Так приятней мне будет, в конце концов, умным оказаться. А сейчас я вот книжицу одну читаю. Занятная Катавасия была с принцем Дон Жуаном. Примерно и я в таком же положении нахожусь, как принц этот. Ну-ка, разрисуй мне свое положение. Пожалуйста. Он ее любит, и от страсти ужасной у него в грудях стеснение началось.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 а не пьяного горлопана, который бить вас станет. Она поняла, в чей огород камни летят, и ответила кратко. Вон! На улице ей встретился почтмейстер Пупоедов, запричитав что-то угодливое и подобострастно. Прошла мимо, сухо кивнув в ответ. Постучала в двери дома Вознесенского. Никто не отозвался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 — Да куды вам эти огороды? Лучше полведра водки у меня возьмите. — А что, братцы, — толкуют иные, — коли ее вина сулит, так и напишем, что нет земли у нас под огороды. Как-нибудь проживем, да зато сейчас опохмелимся. — Родимые, два ведра не пожалею, — орет кабачик.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 Но оно тут есть одна из главных причин. Для написания этой заметки автор использовал анонимную статью «Село Немнюга» Архангельские губерновской ведомости, 1870 год, номер 23. Что ж, будить его не стоит. Он, видно, допоздна работал.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 Отца белых, задрав хвосты, косяками переплывали реку, спасаясь от пламени. У собак все морды были в шерсти и беличьей крови. Потом из бурелома целую ночь ревел медведь. Пенежские мужики пошли на него с рогатинами, но медведь уже сдох, и вместо ног были у него обгорелые культяпки. А скоро через город.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 В эту годину неласковую службу Божию На ржаных просфорах справлять стали, А ныть это из невеянной муки слепляют. Добробы из муки, а то и коры туда натолкут. А потом, когда нищий убрался, Госпожа Ильяшева пригласила стыльного к чаю вечернему На своей половине. И были тут на столе купчихи,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 Кто-то долго мычал в тоске безнадежной. Христа, Спасителя нашего ради, Нам бы только хлебушка, А сольство у нас своя имеет.